Глава 45. Письмо покойному отцу написать Багрицкий так и не собрался. Это странное и неосуществленное им намерение появилось у Сева еще до начала войны. Однажды он гостил у Марины Цветаевой, тогда затеялся разговор о русских писателях, живущих в Париже, и поэтесса обронила фразу о нежных и печальных письмах Алексея Михайловича Ремезова, Он постоянно их писал умершей уже Серафиме Павловне, супруге. Как будто бы никто не обратил внимания на эту деталь, лишь удивились чудачеству старого писателя. А Всеволод внутренне вздрогнул. Его оглушило и потрясло, рассказанное Мариной. Багрицкий не спал до утра, думая о том, что ответил бы ему отец, если бы представилась такая фантастическая возможность. Но сам написать он так и не собрался. Всеволоду казалось, что в этом письме надо сообщить о чем-то значительном, переломном. Началась война, и Всеволод собрался на фронт, слагая в уме первые строчки доклада отцу о боевом крещении. Но вместо переднего края была эвакуация, серые Чистопольские будни. Когда он все-таки прибыл на Волховский фронт, работа в газете разочаровала молодого поэта. Реальное бытие оказалось иным – вовсе отличным от того, какое рисовало воображение. И хотя он осознавал необходимость собственного участия в общей борьбе, но вся его натура не могла и не хотела примириться с тем прикосновением к войне, какое отвела ему судьба. Книжный мальчик, хотя и познавший изнанку жизнь, Всеволод пытался видеть окружающий его мир неслабыми глазами. Они и так подвели его и принесли унизительную кличку «Белобилетник». Он стремился воспринимать действительность восторженным сердцем и населял землю романтическими героями, рыцарями без страха и упрека, увенчанными звездами и летящими сквозь вражьи порядки на красных конях. Но вот найти собственное место в жестокой кровавой схватке с фашизмом оказалось гораздо труднее. Возникло множество жгучих вопросов, способен ли он глаголом «жечь сердца людей» как умел это делать его отец, благородный и мужественный воин. Недаром ведь его везли в последний путь на орудийном лафете. А что делает на войне он, Всеволод Багрицкий, обладатель тетрадки незрелых стихов и должности литературного сотрудника армейской газеты? Не о чем пока писать отцу. Может быть, потом, если свершит нечто героическое, значительное, можно будет с гордостью рапортовать отцу туда. А пока... Отец остался жить во мне, думал Багрицкий, а в ком или в чем я ставлю след на земле? Так ли я жил, чтобы быть уверенным, отец мне скажет, горжусь тобой, Сева. Газетных строчек в отваге для этого мало. К тому же зачастую это уже не мои строчки, они исправлены, а подчас и переписаны Кузнецовым или батальонным комиссаром. Да, я получил в руки оружие, но стреляет оно плохо, Порой прицеливаются и нажимают на спусковой крючок другие. Стихи. Тут бы я мог. Это личное сокровенное, только мое, но отвага не литературный альманах. И я понимаю редактора, когда он призывает набрать слабую басню о Гитлере, а мою лирику вежливо возвращает. Бойцам сейчас не до хореев и ямбов. Выполняя приказ редактора, Всеволод вместе с Ворошиловым приехал в Дубовик, но маршалу на глаза старался не попадаться. Конечно, в лицо его Ворошилов не знает, но, увидев, может вдруг спросить, «Ты кто, дескать, таков?» А тогда и припомнит разговор с Румянцевым, который Сева нечаянно услышал. В сознании его не закрепилась последняя фраза Ворошилова о том, что его молодого корреспондента учить, воспитывать надо. Зато он хорошо помнил, как мялся и подыскивал слова Румянцев, как оборвал его маршал, обнаженно грубым вопросом. «Что, хлеб даром ест?» Узнал бы об этом отец – нет, нет, даже помыслить о такой возможности кощунственно, греховно. Ни Комкора Гусева, ни комиссара Ткаченко в Дубовике не оказалось. Они были на переднем крае, в районе Красной Горки. Ворошилов поначалу вознамеривался ехать туда же, но потом сдался на уговоры Шашкова, согласился подождать Гусева и Ткаченко в штабе, тем более они тоже выезжают в Дубовик. В корпуса Багрицкого познакомились с комиссаром Ковполка, старшим политруком Сотником. Сева представился ему и попросил бравого усача определить геройского парня, лихого кавалериста. Багрицкий намеревался добросовестно отнестись к поручению редактора и написать романтический очерк. «У нас все такие», – сказал комиссар полка. «Кого не взять? Одни рубаки в полку. Ленинградцы ведь, товарищ Багрицкий, их не только в бой не надо поднимать». «Останавливать приходится, чтоб не увлеклись, да от своих не оторвались». «Понимаю», — сказал Сева. «Вся армия про гусинцев толкует, после войны книги о них напишут. А пока вы мне одного порекомендуйте для очерка в отваге». «Одного, значит? Подумаем». «Вот», — оживился старший политрук, — «этот будет вам в самый раз». Политрук эскадрон Василий Ануприенко, правда, не питерский, из кубанских казаков будет, но призывался в Ленинграде, грузил пароходы в морском порту, начинал войну рядовым, а сейчас младший политрук. А чем он отличился, этот казак? Перебил штаб немецкого батальона неделю назад, когда мы подходили к поселку Восход. Командир эскадрона лейтенант Ростокин вместе с Васей Ануприенко определил слабое место в обороне противника и неожиданно лихой атакой сбил немцев с железной дороги. Затем конники на плечах фашистов сходу ворвались в поселок Восход, а впереди остальных Василий. Он отрезал немецкий штаб и добыл отличных языков, не считая важных документов. «Значит, вы его рекомендуете мне в качестве героя?» Сотник кивнул. Я его к ордену Красного Знамени хм, рекомендую. Наградной лист заготовил на него. Не успел еще в политодел отправить. Взгляните. Багрицкий пробежал глазами листок. Во время боя за населенный пункт «Восход», младший политрук Василий Яковлевич Ануприенко и командир дивизиона Василий Иванович Ростокин ворвались в дом, где находились несколько немецких офицеров. Один фашист выстрелил из автомата и ранил лейтенанта Ростокина в руку и грудь. Ануприенко подскочил к немецкому офицеру, ударил автоматом по голове и расколол ему череп. Два других офицера, выбив окно, выскочили во двор. Ануприенко бросился на улицу и меткой очередью уничтожил обоих фашистов, остальные захвачены им в плен. «Как мне попасть в полк, товарищ комиссар?» «Нет нужды в этом, товарищ Багрицкий», — сказал сотник. «Герой наш здесь. Руку ему поле задело. В Они сидели друг против друга за ветким самодельным столом, разделенный его некрашенной, отскобленной поверхностью. «Курить можно, товарищ корреспондент?» – спросил Василий. Это был рослый, плечистый парень, может быть, двумя или тремя годами постарше Севы. Острижен был коротко, но уже намечался будущий волнистый чуб. Темные усы украшали его продолговатое лицо с прямым, чуточку горбатым носом. Глаза у Василия веселые, с хитринкой. Отчего чего же, сказал Багрицкий. Конечно, курите. Кавалерист пододвинул кисет Севе и тот неумело стал сворачивать козью ножку. Василий деликатно отвел глаза. Давайте знакомиться, проговорил Сева. Про вас я уже знаю, а меня зовут Всеволод, фамилия Багрицкий, корреспондент газеты «Отвага». А я думал, что вы куда старше. Несколько смущенно произнес Василий. Судя по стихам, я их в школе учил, вы и на гражданскую успели, а на вид... Так мы вроде с вами годки. Багрицкий покраснел. Это был уже не первый случай, когда его путали с покойным отцом. «Меня зовут Всеволод», – повторил он. «А вы, Василий Яковлевич, знаете стихи Эдуарда Багрицкого?» фамилия с вашей будет, а родственник какой?» «Отец. Умер восемь лет назад», – несколько суховато ответил Сева, и Василий почуял, что собеседнику тема не по душе, перестал спрашивать. «Как вы оказались в Ленинграде?» Работал в порту. Хотел устроиться матросом в пароходство, а ведь действительную службу проходил под Ленинградом, в Финской участвовал. А мне говорят, работай полгода грузчиком, потом пойдешь в море. Согласился. Уже и документы были готовы. Задержись, война недели на две неизвестно в какой стране был бы сейчас. А может, и рыбы давно бы схорчили меня. Узнал случайно. Формируется кавалерия. Добился, чтоб направили туда... «Ведь Ануприенки, кубанские казаки из Запорожской сечи про Тараса Бульбу читал?» «Так это с моего предка писал». Василий Лукаво усмехнулся и подмигнул Севе. «Анкета у меня хоть куда. Я военкому прямо заявил. Являюсь родичем Тараса Бульбы». «Поверил? Так и воюю с шашкой в руке». «Рубить ею приходилось? А как же! Для чего же она Собелюка еще служит? Только рубать!» «Ганс, они хлипки на это дело». Лаву на лаву для них несподручно. Мне батя рассказывал, как ходили они в атаку в Галиции. Германские драгуны не дюжили против нас. И опять же, когда наш прорыв, у них паника. «Казакин! Казакин!» кричат и текает, куда глаза глядят. На вроде как наши в 41-м от их них танков. И на машины ганцы сели, потому как им, полагая, от конников наших спасения нету. «Вот когда вы рубите человека саблей», – проговорил Багрицкий. Какие испытываете чувства при этом? — Какого человек? Я человеков не рублю, — обиженным тоном произнес Василий. — Как можно по людям шашка? Я ведь только фашистов, гансов, стало быть. — Понимаю, — сказал Сева. — Их, конечно, шашкой надо. Он достал блокнот и попросил младшего политрука рассказать об эпизоде с пленением немецкого штаба. Василий говорил бойко с красочными подробностями, скосив глаза, он смотрел, правильно ли корреспондент записывает фамилии бойцов. Его речь мягко звучала южнорусская г. Особенность певучего гувара всегда умиляла всеволода. Он записывал рассказ о Нуприенко и остро завидовал младшему политруку, который сходился с врагом лицом к лицу и проделывал это с будничным хладнокровием, будто выполнял повседневную работу, хотя не такую, прямо скажем и приятную. Только она необходима, никуда не денешься от нее, а коли так, то исправлять ее потребно, добросовестно и аккуратно. Перекурим это дело, предложил Василий, предвигая к себе кисет. он так и оставил его на столе. С непривычки аж язык задеревенел. А стихи вы мне не почитаете? Люблю стихи, товарищ корреспондент, и вашего, значит, папаша мне нравится. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Здорово! Или про Апанаса. Еще Есенина люблю, про мать-старушку, например. Непонятно только, почему запрещают Есенина. Говорят, хулиганил, будто много и вином баловался. Так ну и что? Стихи-то у него великие. Прочитайте что-нибудь». «Хорошо», – сказал Сева. «Слушайте. Мир опустел, земля остыла, и в юго трупы замела» и ветром звезды загасила, и бьет во тьме в колокола. И на пустынном, на великом погосте жизни мировой кружится смерть в веселье диком и развивает саван свой». «Здорово-то как!» – восхищенно воскликнул Ануприенко. «Это вы про наше наступление написали. Главную суть ухватили, товарищ Багрицкий». Так я все и воспринимал, но чтобы выразить подобное лишь поэту под силу, спасибо вам за стихи. Их бы в наши отваге напечатать, чтоб другие бойцы прочитали. Или было уже в газете?» Багрицкий улыбнулся. «Это старые стихи, написанные недавно и не мной, увы. Был такой русский поэт Иван Бунин. Впрочем, почему был? Он и сейчас еще жив, только далеко от нас, в Париже. Белогвардеец, значит» жестко спросил Василий. «Нет, в белой армии Бунин не служил», – ответил Сева. «Иван Алексеевич большой поэт, академик бессмертный. Только вот не понял того, что случилось у нас в стране, уехал». «Жалко», – сказал кавалерист. «Сейчас бы ему работа нашлась. Хорошие стихи, большая сила, с ними в атаку идти легче». «А свое не прочтете, товарищ Багрицкий». Свое? переспросил молодой поэт. «Можно, пожалуй?» Он раскрыл записную книжку, перелистал ее и принялся читать сначала негромко, а потом воодушевляясь во весь голос. «Как будто во сне или дреме товарищи рядом лежат, мерещатся в злом каеме позиции вражеских солдат. Прошел я войны половину окопы в глубоких снегах. Мне надо прожить эту зиму, привстав во весь рост в стременах». Атаки, атаки, атаки, дыхание криком полно, с глазами веселой собаки я пью фронтовое вино, а сердце все ждет наступления, И руки на связка гранат. Да здравствует смерть! Выступлений, Забывших о слове назад! Ну, Воскликнул мрадший политрук. «Вы даете, товарищ Багрицкий?» «Здорово! Добрые стихи!» «Это сегодня», — сказал Сева. «Сегодня сложилось. Ждал, пока вас разыщут. Вот и получилось. Как вам, ничего?» «Отличные стихи! Вы мне позвольте списать их ребятам в эскадроне, прочту! Пойди не поверят мне, что с настоящим поэтом за жизнь толковал!» «А знаете что?» «Вы возьмите прямо так, ладно?» Багрицкий вырвал из записной книжки листки со стихами и протянул их кавалеристу. «Вот спасибо вам! А как же вы, помните наизусть?» «Конечно», – подумал Сева, – «я помню эти строки. Если выживу, не забуду, а погибну, унесу с собой». Василий Ануприенко свернул листки, вынул из-за пазухи партийный билет, бережно уложил в него Севины стихи и спрятал документ обратно. Счастливая улыбка не покидала лица кубанца, и теперь Багрицкий до конца поверил в его пусть еще не развитую, но искреннюю природную любовь к поэзии. А ведь есть смысл заниматься стихами, если живут на свете такие парни, как этот Василий, подумал Всеволод, и коль я хоть чуточку задел его тем, что родилось у меня в душе сегодня, значит оправдал день, который прожил в Дубовике». Он пристально глянул в лицо кавалеристу, тот продолжал улыбаться, и Сева вдруг почувствовал, как стала зябка. Он явственно ощутил, что его собеседнику не придется осваивать мирную жизнь. Никогда не увидит он с палубы судна Заветного океана. А ведь убьют его скоро, с щемящим сердце ужасом, подумал он. Багрицкий судорожно раскрыл записную книжку, сжал в руке карандаш, готовить задавать коннику новые вопросы. Задать их Всеволод не успел. Над деревней завыли юнкерсы. Багрицкий машинально глянул на часы, было 18.00. «Пожаловали чертяки!» – с веселой ворчливостью проговорил младший политрук. «Поговорить не дадут с человеком!» Свист первой бомбы они еще услыхали. Она разорвалась на улице неподалеку от избы, где сидели Багрицкий, герой его ненаписанного очерка. Осколки насквозь прошили не толстые бревна стены и поразили обоих. Сева еще увидел, как дернулся кавалерист, удивленно раскрыл глаза, и тут же мутная пелена погасила в них живое. Голова Василия стала клониться и упала на застывшие, на тщательно светло-желтой столешнице руки. О собственной боли Багрицкий не узнал. Не дано было времени осознать ее. Он увидел смерть кавалериста, и эта смерть не удивила Севу, и сам он так и не понял, что умирает. Роняя голову на записную книжку, молодой поэт успел заметить, как дверь вдруг растворилась, и в горницу вошел Эдуард Багрицкий. «Ты почему ничего не написал мне с фронта?» укоризненно спросил отец.